первые километры группа прошла руководствоясь показателями индикаторов около семи часов у входа в одной из широких и мелких в этом месте ущельй обнаружили следы четко отпечататавшись в мягком или оставленном высохшим потоком три среда хорошо сохранились четвертый был неясным его размыла вода слабо струящийся вдоль коней следы с характерным рисунком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 после короткого совещания колонна двинулась дальше и вскоре добралась до места где на склонах росли странные необычайно густые металлические кусты это были приземисты высотой от одного до полутора метров образования они торчались из забитых черноватым илом трещин обнажененные скалы сначала они появлялись по одному по два а затем слились в монолитную гущу ржавый щетинистый слой покрывавшие склоны ущери почти до самого дна Где, спрятавшись под камнями сочилась тоненькая ниточка воды между кустами виднелись отверстие пещер из одних струи есть тонкие ручейки другие казались сухими в те пещеры отверстие которых находились низко пробовали заглядывать освещая их прожекторами в одной из пещер нашли довольно много мелких наполовину залитых капавший со водо водой треугольных кристалликов целую горсть их рохан сунул в карман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 разъеденные эрозии и каждый энергоудар вызванный случайным сприкосновновением поле соскальным массивом мог вызвать лавину они боялись конечно не за себя а за пропавших товарищей которых такой обвал если они находились поблизости мог поранить или убить прошло около часа после того как прерввала с радиосвязь когда на экранах магнитных индикаторов появились частые вспышки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 во время движения сквозь узкий проход четырех вездеходов и амфибии ероха они оставались бы без защиты только сверху замыкающие колонну энергобот миновав ворота соединил бы свою энерго полуусферу с полем первого все шло по плану и последний из вездеходов уже про приезжал между каменными столбами когда воздух странно беззвучно всколыхнулся словно где-то рядом рухнула скала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 и упала на машину рохан крикнул яргу чтобы тот немедленно запустил задний неэнерггобот и соединил его поле с передним в этой ситуации опасность каменной лавины уже не имело значения ярк попытался выполнить приказ но безрезультатно вероятно как решил потом главный инженер перегрелись к ли троны приборов если бы ярк подержал аппаратуру потоком еще несколько секунд поле бы несомненно возбудилась но он потерял голову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 рохан увидел как превосходный радиооператор приятель ярго д дженлис с полуоткрытым ртом словно дикари увидевший машины первый раз в жизни потрогал ручку дверцы вездехода в следующий момент роон понял что означало округлая дыра выжденной в одной из переборок рулевой рубки кондор он стоял на коленях перед баменном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 Она была совершенно беззащитна и в случае нападения он предпочел рисковать только с собой уже совсем стемнело когда рохан кончил эту жуткую работу правда никто не сопротивлялся он отвел задний энергобот выявел на свободное пространство амфибию установил оба митро дистанционно включил защиту оставив внутри нее всех пострадавших а сам двинулся в обратный путь так На двадцать седьмой день после посадки почти половину команды непобедимого была выведена из строя.